Глава 4. Между сциллой и гибридом. Описывая ужасные бедствия морской бури или землетрясения, средневековые авторы нередко говорят, что стихия поглощает, пожирает людей. В русский лицевой летописный свод XVI века, наряду с Троянской войной и иными громкими событиями мировой истории, включён рассказ о приключениях Одиссея. Страшный водоворот в этом рассказе, хотя и опрокидывает, поглощает корабли, Но всё-таки не наделяется чертами живого существа. С цела отсутствует как и Харибда, но сохраняется идея жертвы, гибели части спутников Одиссея. От того морскаго поглощения более половины кораблей и многих пожроше. Тем же общники мои плавучие в них от поглощения оного морскаго, а провержением из гибоше. Лицевой летописный свод Такие же сюжеты, потерявшие из целой Харибды, возникают и 2 века спустя, когда сведений об античных монстрах на Руси накоплено уже немало. В пьесе Образ торжества российского 1740-ые годы главный герой вспоминает о легендарном путешествии аргонавтов и даже называет Ясона по имени, но морскими бедствиями в его рассказе становятся какие-то безымянные драконы и пропасть шумяща. В зелёных пучинах моря, в пропастях ужасных, немало бед претерпел от змеев пристрастных. Плывущие на пади на пропасть шумящую, всякого человека ко смерти ведящую. Образ торжества российского. На географических картах средневековой Европы изображение морских змеев и монстрозных китов из предупредительного знака довольно быстро становится украшением. Собственно, рационалистические толкования мифологических монстров, не дракон, а извержение вулкана, не прожорливый чудо-кит, а омут, появляются уже в античности. Аристотель, если именно он является автором сочинения «Рассказы о диковинах», говоря о чудесах Сицилийского пролива, описывает кипящий водоворот. Словно извивание гигантского дракона вызвали к жизни это непрестанное верчение. Однако для русских авторов морские путешествия долго оставались явлением экзотическим. Ис свидетельства о существовании морских змеев, гигантских рыб время от времени всё-таки появлялось в книгах. Тем более, что ещё из Библии была известна история поглощения огромной рыбой пророка Ионы, изображавшаяся в книгах, на миниатюрах и церковных фресках. Чудовищное, пришедшее из средневековья, причудливо сочеталось с фактами истории нового времени. Например, в раннем стихотворении Семёна Полоцкого говорится о том, что Христофор Колумб и Америго Веспуччи, открывая новые земли, претерпели немало бедствий от морских монстров. Но и в русских текстах наделение стихии свойствами чудовища далеко не всегда обусловлено верой автора в происки чудовищ. Часто, как говорится, для красного словца, для художественной выразительности. На Руси в XVIII веке переводные словари по эмблематике настоятельно рекомендуют изображать море в виде кита, дельфина и других морских чудовищ. И все понимают, что речь идёт об аллегории, художественной форме, а не о вере в монстров. Устрашавшие древних путешественников чудовища Сцилла и Харибда то и дело становились аллегориями беспокойного моря, но иногда всё-таки возвращали себе монструозные признаки. в собственных исторических странствиях они перенесли немало превращений и от испуга скушали друг друга. Обычно такое сложно себе представить, но у многих заимствованных чудовищ было несколько жизней, то есть несколько вхождений в культуру. Биографии монстров на Руси могли начинаться с переводов византийских комментариев в древности. Затем с интереса к западноевропейским переводным произведениям в 16-17 веках И наконец эпоха так называемого раннего нового времени, 17-18 века, когда в моду входят многочисленные античные эмблемы, аллегории и символы. Если какое-нибудь чудовище понемножку заимствуется в каждый из этих периодов, то его жизни могут быть совершенно не связаны между собой. Исторически это один и тот же персонаж, но как в игре, с переходом в новую культурную традицию, для него всё начинается с начала. Собачья красота. Парные монстры с Цилы и Харибды, подстрегавшие путешественников на двух морских утёсах, известны в основном из рассказов о приключениях Одиссея. Но уже в античной литературе их чудовищные поступки начинают объяснять рационально. Ужасная дочь Посейдона Харибда, всасывавшая в себя воду трижды в день, рано утрачивает человеческие черты и становится просто водоворотом. Сцилла же, как существо, наделённое несколькими звериными головами, кажется ближе и понятнее, а потому чаще изображается в виде монстра. Заинтересовала Сцилла и русских авторов. В 17 веке именно её описание встречается в сборниках о чудовищах. Согласно античным легендам, Сцилла была рождена прекрасной девицей, но из-за ревности Цирцеи, по версии Овидия, превращена в многоногого монстра с шестью собачьими головами. Это чудище обла непрестанно визгливо лаяло и с удовольствием пожирало моряков. В некоторых западноевропейских текстах Сцилла получала в придачу драконий хвост, яд и по три ряда челюсти на каждую голову, как в отдельных описаниях Цербера, Мантикоры. Русские авторы продолжили серию превращений Скиллы, сближая несчастную то с китом, то со змеем. При этом для нее, как и для сирены с мелюзиной, чудовищ с подчеркнута женскими характеристиками, стало значимым главное свойство дивных существ, их двойственность и контрастность. Сверху красна, снизу безобразна, так писали о сиренах. То есть красота, переходящая в чудовищность, привлекательность, несущая смерть. Традиционно скилла описывалась опоясанной собачьими головами или имеющей их где-то в районе ног. Реже эти головы располагались на плечах, например, по обеим сторонам от человеческой головы. Но в разных описаниях Скиллы из русских рукописей XVII-XVIII веков постоянно подчёркивается: она прекрасно, статно, хорошо сложена, желанна. Право не просто представить собакоголового людоеда с такой позитивной характеристикой. Чтобы выйти из этого затруднения, авторы пояснили, что тело Скиллы Прекрасно до очей, до пояса, словом, где-то между собачьими пастями и змеиным хвостом. Автор книги «Естествословный» рассматривает чудовище как разновидность морского змея, но наделяет сциллу еще и смертоносным ядом, сближая ее с коварными и очаровательными женщинами-змеями. О скиллах. Скилла есть некое чудо или морской зверь, и мать до очей своих образ прекрасной жены, От обоюд уже 6 глав песих. А прочее тело её змина. И мату себя яд зало лютейши, живут в море, в теринской пучине. Книга естествословная. Сведения из цели почерпнуты автором из словарика экстракта с умненных вещей, подготовленного к книге псевдопладора, её переводчиком Алексеем Барсовым. Надо сказать, что многие интерпретации в этом экстракте рационалистические и вовсе не сочетаются с основным текстом книги про подвиги великих античных героев. Хотя части сочетаются с задачами других обрамляющих частей, добавленных в русском издании. И автор книги, естественнословный, обычно выбирает чудовищ из основного текста, предпочитая описывать огнедышащих змеев, а не вулканы, якобы принятые за них древними боснословцами. Но беда в том, что приключения Одиссея, который должен встретиться со Сциллой, не попали в книгу. Они оказались в утерянной части оригинального сочинения, хотя статья Скилла все-таки присутствует в словаре Барсова. Начинается эта статья с указания на реальное одноименное место на Тиренийской пучине, Тиренский пролив. К нему добавляется мифология, а сказывают басне, что есть Сцилла-зверь, с соответствующим описанием полудевы-полузмеи, с шестью собачьими головами, про яд не говорится ничего. Автор книги «Естествословной» излагает эти сведения в новой последовательности и описывает прежде всего девку-змеину, поселяя ее в очередной пучине, где и полагается обитать монстром. Отдаленно напоминающая сциллу рыба-мелюзина, слобка XVIII века, известного автору книги «Естествословной», живет в ефиопской пучине. Харибда тоже есть в экстракте, но без мифологического толкования. Снова указывается конкретное место. Харивдис, море пожирающее около Гадир и паки спешно отрыгающее. Такая Харибда при общем сходстве поведения с оригинальным чудовищем не заинтересовала автора книги Естествословной и никуда дальше не попала. Сближение с хорошо известными чудовищами постоянно возникает в культуре при попытке изобразить что-то незаурядное, непривычное. Создатель русского портрета скилы, физиологии демоскина студита, где Харибда не ты в помене, заменяет женскую голову шестью собачьими и венчает свой гибрид впечатляющими кольцами змеиного хвоста. При такой интерпретации красоты в традиционном понимании остаётся очень мало. Поэтому миниатюррист показывает женственность бестии через грудь и пупок. Похожим образом через причёску и грудь будет акцентироваться женская природа сирены-фараонки, особенно при изображении пары персонажей разного пола. Также в описании кентавра женского пола обычно подчёркивается: "Имут при персих своих два сосца великие, и межычада свои рождённое воспитывают". Подробнее об этом поговорим в следующих главах. Пупок в широком смысле низ живота иногда использовался в русской книжности в качестве эфемизма. Совершенно вытеснив из русских энциклопедий Харибду, Скилла получила её выдающуюся способность проглотить среди морей три десятка кораблей а то и больше. Произошло это в том числе благодаря искажению и дальнейшему распространению пояснительного текста, вместе с которым были похищены эти чудовища. В источнике было сказано о двух монстрах И подробное описание Скилы завершалось связкой: живёт она вместе с Харибдой в тесном проходе между морскими утёсами, где последняя, подобно водовороту, пожирает корабли. Название Харибды было со временем принято за название места обитания Скилы. Поэтому в словарях начала XVII века Сцилла осталась монстром, а Харибдис, Харивдис и даже Ивхаридис союз прилип к малопонятному слову, так бывает. превратилось в географическое обозначение. Выжигать корабли досталось скилли. Никому другому при таком прочтении текста это свойство относиться не могло. Вдобавок к этому с скилли снова пришлось изменить облик из-за ошибки. В раннем переводе водоворот, создаваемый Харибдой, обозначался древнерусским словом вир, а в поздних копиях это слово было неверно прочитано. По сходству в начертании букв и переписано как кит. то есть сцилла стала сравниваться с гигантской рыбой или левиафаном. Однако в некоторых рукописях это темное место так и осталось загадкой для читателя. При характеристике тесного морского прохода под названием Харивдис сказано, что там обитает некий еквир или яковыр, пожиратель кораблей. Скилла, зверя морское, о шести головах песих, а постать красные невесты, а остаток тела як ушь, В тесном месте живёт, где и Харивдис, то есть тесное море, где Яквир пожирает корабли. Лексикон Памвы-Беринды. Скилла, зверь морской о шести главах пёсих. Астанда пояса, как урядная добросложная жены. А от пояса хобот змеев. Живёт же вместе и в Харидис, то есть тесное место в море, где же Якакит пожирает корабли. Физиолог домоскина студита. Харибда 2. Другая попытка пересадить целую Харибду на русскую почву была сделана в эпоху барокко авторами, ориентировавшимися на западноевропейскую культуру символов и эмблем. Ни монстры, ни античные боги, ни герои не были в этой литературной традиции живыми персонажами. Они сделались красивыми формами. способными символизировать отстранённые явления и подсвечивать отношение автора, обычного восхваления и порицания через известный сюжет. Харибда снова приходит в русскую культуру через пьесы, декламации, стихотворения. И на сей раз в смысловом отношении именно она подавляет и поглощает скилу. Последняя теряет все свои головы и теперь оба чудовища символизируют водоворот, враждебную стихию, Аллегорическое препятствие на пути добродетельного героя. В диалоге о Гоффриде, победившем сарацины, 1720-е годы, с цилой Харибды упомянутой как пара однотипных чудовищ, в одной из лучших сцен этой плохо сохранившейся пьесы. Перед озаумлёнными зрителями представлен попавший в бурю кораблик героев. За них заступаются небесные силы, но в то же время им строят козни посланники ада. которые как водятся покровительствуют врагам. Ужасные духи под предводительством Люципера и три злобные фурии, подобно ведьмам из Манфрода, заклинают волны и ветры. Повелитель ветров Эол тоже представляет врождённую героям стихию. И он, изцыло с Харибдой, которым предлагается поскорей проглотить героев, умножены не по незнанию, а потому что для автора они являются лишь художественными персонификациями ветров и волн. Сцил просят раступиться, чтобы потом сомкнуться над кораблем. Просьба, с которой можно было бы обратиться к волнам. А их чудовищные имена символизируют дикое, враждебное, демоническое. «Еолю, одна море волны, возбудите! Воинство Гофридово, Харибды, пожрите! Раступитесь о Сциле, вскоре пожирайте! Буреводны морские, корабль разбивайте!» Диалог о Гофриде. Идея о доблестном герое-мореплавателе, побеждающем символических монстров в бурном океане бытия, очень популярна в XVII-XVIII веках. В литературе то и дело соединяются, как бы нанизываясь друг на друга, Одиссей и Ясон, Геракл и Тисей, а Сцилла с Харибдой находят себе место в галерее побеждаемых бестий наряду с драконами и Минотавром. Этот многослойный эмблематический пирог из героев и монстров не путаница, А важный приём культуры барокко. Античные имена здесь только формы и украшения. А чем больше украшений отсылок, тем сильнее текст. Сцыла же и Харибды, жестокое море, приплывати в бедствии, уколь тяжко горе. Златою честью руно трудно доставати, а те деркул зверми набранся вдавати. Где драка, где минотавр предстоит ввысоте, их же разве победят твой? в брань жестокий. Образ торжества российского. Симеон Полоцкий осваивает эту технику в ранний период своего творчества, в текстах на польском языке. В стихотворении роскошь, силы зла, желающие заключить душу человека в аду, воплощены в разнообразных монстрах. Сирены заманивают моряков сладким пением на съедение к ядовитой хищной сцилле. Причем пёсья природа последней, позволяет автору включить в этот ряд еще и Цербера. Сирены — это искушение, наслаждение, отравленные ядом грядущих несчастий. Поэтому мудрейший и сильнейший герой среди всех героев, Геракл, не Одиссей, просит команду привязать себя к мачте спасения, проплывая через Циллу, чтобы не погрузиться в ад по вине коварных демонов. В стихотворении Симеона того же периода «Сезарем Дефенсит Фортуном Эюс» Говорится о Цилли и Харибде как о символических опасностях, которые подстерегают человека в плавании жизни, но не стоит их бояться, если на том же корабле Христос. Через несколько десятков лет в русском тексте проповеди Семён использует всё тот же знаменитый в средневековье приём уподобления жизни христианина плаванию в бурном море и вообще опасному путешествию. Перечисляя ужасы, с которыми столкнётся мореплаватель, он говорит о многообразии водных чудовищ. гигантском змее, глотающем корабли, а также о пагубных местах, сирте и парном к ней, уподобляемом даже по форме слова местие харифть. Плаваем на велицем всем море и пространном, в нем же гаде, их же не с числа, в нем же животные малое с великими, в нем же змей жесточайший, выну готов есть поглотите, в нем же суть места, бедств полное, сирть и харифть. И необисчислимая, в них же потопают плаватели не опасней. Слово в день святые мученицы Ттианы. Сцилла с Харибдой, хотя и не названы здесь монстрами, но упомянуты рядом с морским змеем. Четраньше в этом тексте Семён упоминает одну только страшную и кораблей губительницу Сирть, где судно возносится на гребне волны, а затем низвергается в бездну. Загадочная Сирть берётся из Библии. боящиеся до да не в сирт впадут. Говорится при описании опасного путешествия апостолов. Вообще-то Сирт название реальной африканской отмели, которая, видимо, приходит на русь как раз через перевод Священного Писания и становится нарецательным. В словаре XVI-XVIII веков это слово попадает с характеристикой омут, злое место на море, запрудное места. Сирты описываются как некие области ловушки. Вход и мат глубоко, а выход и по странам мелко, и невместно корабельному выходу. То есть сирты могут возникать в текстах независимо от Харибды и вовсе не иметь монструозных признаков. Русский переводчик произведения об Аполлоне и Дафне начала XVIII века вкладывает в уста героини такие слова о предпочтении гибели позору. «Лучше между сиртами желаю пропасти», нежели в бесчинные в руце его в пасти дафна превратившаяся в лавр эти цирты приходят из оригинального польского текста Самуэля Твордовского 1638 года который лёг в основу русской пьесы и хотя отчаявшиеся герои ранних русских пьес часто заявляют о желании быть съеденными всякими монстрами якобы предпочитая страшную смерть выпавшим на их долю страданиям В этом эпизоде речь о чудовищах как будто не идет. Все же рядом с сиртами, даже совершенно не монструозными, постоянно появляется Харибда. В словаре Федора Поликарпова 1704 года Харивдис даже характеризуется как синоним сирти, то есть тоже омут, опасное место в море. Монструозное и реалистическое замысловато переплетаются в образах сциллы и харибды. В одном и том же произведении они могут быть изображены то чудовищами, то аллегориями ненастья. Но даже в этом случае часто остаются в паре. Особенно замечательно разделение, которое делает Семён Полоцкий. Он хорошо знает мифологических Сциллу и Харибду. Но для текстов на русском языке автор предпочитает компромиссную сирть. И только колоритное имя Харибды выдаёт морских змеев, затаившихся в опасных пучинах.